Глава шестая. Побрел домой, мышцы немного гудели. Офигеть, как реалистично. До вечера перемежал рисование свитков с разбором творчества ископаемого и поглощением разных вкусностей с запиванием всего этого не менее вкусными напитками. До книг пока так и не добрался. Ископаемый провел добротную работу, все четко и лаконично. Из 11 ингредиентов лишь два представляли для меня сложность в плане добычи. Цветочек синецвет синий цвет и кислая субстанция. Цветочек был очень редким в обычных локах, либо за ним надо было идти в дикие поля, что находились на окраине диких земель, разделявших государство, а кислая субстанция делалась из желудочной кислоты мобов, причем качество продукта прямо пропорционально размеру и уровню моба. Смотрю инфу по диким полям, мобы 250 и выше. Слоны, тигры, львы, носороги и прочая мелочь в виде гиен, шакалов, леопардов. Пофиг на климатические зоны и ареалы обитания. Количество жизни у мобов начинается от 80 тысяч у шакалов и до более 800 тысяч у слонов и носорогов. И что это получается? Рейд организовывать. Скрыть большую банку яда, обвивающий плющ. Взять лучников человек 20, смазать им стрелы и 6 часов действия яда мочить мобов. Стреляя издалека и ждать, пока сами не упадут от его действия. Пишу сразу и Кащею, и водку буду. Есть предложение сходить на дикие поля за лутом. Заодно взять травниц покачаться и набрать травы. Сменяй яд на 150 тысяч хитов за 5 минут. Срок годности 6 часов. С вас народ и телепорт. Треть ингредиентов из убитых животных мне. Да, со мной обязательно идут Цветанра, Щапащам, Новильена, Кикиморка. И люблю борщ. Неожиданно быстро тренькает звонок письма. Открываю. Извиняюсь, на сегодня в игре не будет. Заскочила предупредить. И пока. Но вели она. Молодец, что написала. Мы бы ждали ее. Кирилл и Володя одновременно ушли в меню. Тебе тоже пришло? Спросил Кощей у своего лучшего друга. Дружба с которым прошла испытание временем, и деньгами, и даже девушкой. — Видишь же, в графе получатели, — ответил Водку Буду, — яд на 150 килохитов. Где он такое находит? Бомба! — Не совсем. За пять минут же. Любой опытный игрок имеет элики или свитки очищения. Большой урон человеку таким не нанесешь. А вот тупым мобам — да, серьезно. — Пойдем? Неплохо там можно качнуться. — Пойдем. Куда денемся? — вздохнул Кирилл. — Там такие ингры для эпиков. Всех обложим налогом в 20% от собранного, или 12% от готового. Только точную дату светить не будем, и место обязательно в пределах региона м, -м, -м. Тень глубокого размышления наползла на чело замклана. «Не понял замысла», — наконец честно признался он. «Топы уходят очень далеко и довольно надолго. Сразу не вернешься, а в это время к нашему замку...» «Да ну тебе!» Три не такой, я уверен». «Доверяй, но ну проверяй, ему скажем, что телепорт будет далеко за пределы региона, а сами будем в пределах и, если что, сразу в замок прыгнем». «Последняя проверка на вшивость, только не распространяйся об этом». «Не дурнее некоторых», — усмехнулся Владимир. «Пиши ответ тогда, я Егора и Макса в храм поведу. Коваля покормить и в последователе. ты-то сам когда...» «Как раз хотел с тобой посоветоваться. Как думаешь, сможем мы когда-нибудь починить меч огненного правосудия?» «Хм, хороший ход. Эпиком. Хоть и сломанным, сразу можно хорошо поднять репу. Будем считать это моим подарком на твой день рождения». «Спасибо, Володь. Почти не за что. Тогда пиши три. Ври ему сам. Поддел друга водку буду. Я пошел». Со мной связался Расслан. Я обрадовал его сообщением от Нови и тем, что у нас сегодня день жуткого фарма. Надо пробежаться по девяти данжам и набрать ингров. Волей-неволей мне пришлось брать и Светанру. Деваться некуда. Светить свои заработки еще перед кем-то не сильно хотелось. А так и ей хорошо, и у нас целитель есть. Она с удовольствием согласилась побыть с нами часов до двенадцати. Поэтому решил сначала пройти самые сложные где помощь Хила точно могла понадобиться. Ёпрст! А если Светка уйдет, то не видать ингров, которые выпадают алхимиком. Смена приоритетов. Сначала те инсты, где она нужна со своей профой. Трублю немедленный сбор за воротами. Времени мало. Нанимаю игрока-извозчика как минимум до часа ночи. Сторговались за 2400. Зато транспорт будет ожидать нас около подземелий. Привет. Предложение неожиданно. Но мы согласны, все организуем. По времени, скорее всего, в воскресенье. Более точно, когда соберу народ. Телепортироваться придется далеко за пределы региона. Это решим с гильдией перевозчиков. Пришел ответ от Кащея. Понятно. Затягивать не стоит, ингры срочно нужны. Далеко за пределы региона? Нафига? Обратно проще клановым телепортом в крепость вернуться. И намного дешевле. Кирилл переслал письмо 13-го Володе и получил лаконичный ответ. Сам дурак. Сегодня наша группа была явно в ударе. Пользуясь нарисованными мною свитками, шустро двигались вперед. Руслан огрел мобов огненным дождем. Света поддерживала воздушными кулаками и темной стрелой. На сильных кидали немощь из свитков. Светик успела наварить банок маны на 900, целую тысячу штук. Повторюсь в который раз, упорная девушка. Естественно, половину всучила мне. С запасом халявной маны я был обеспечен. Магичил в меру, как ни странно. В основном призывал элемов, чтобы они снимали часть мобов с Рослана. Зато посохом намахался, оттачивая приемы. Так что руки виртуально заболели. За четыре с половиной часа вместе с дорогой прошли 4 подземелья. Везде взяли достижения группа безрассудных. В трех взяли за скорость. Светик получила два уровня, Руслан один. Я был у самого порога следующего. Как ни странно, нужные мне вещи получали с первого захода. Конечно, мне нужны не легендарки, а обычные вещи, которые просто не выставляются на торги. Причем в силу того, что они вообще никому не нужны. Вот такой небольшой парадокс. «Мне пора», — примерно в полночь, как Золушка, — сказала Света. «Да, конечно, до завтра». Она телепортнулась в крепость, а мы поехали в город, выгрузить добычу. «Слушай, а что сами в Данже не ходите?» – спросил я у извозчика. «Почему не ходим?» – удивился водитель кобылы. «Ходим. А вот так сидеть и ждать пассажиров разве выгодно?» «Мы же не просто так сидим. Я, например, начертатель. Пока жду, свитки делаю. Алхимики зелья варят. Они организовались, по очереди народ возят». «Сами навесы с очагами поставили. Справа от выхода из города видал, может?» «Видел, точно! Вон народ!» — восхитился я. «У них там почти мафия. Не дай бог кого тронешь. В неофициальный черный список попадешь. Никто не будет возить, а то и грохнут где-нибудь». Возница довез нас до города. Мы быстро смотались в личные комнаты. Выложил весь собранный лут и деньги. В храм заходить не стал. Позже. Заказал термос горячего кофе, в прошлый раз Руслану понравилось. Встретились у ворот и взяли нового извозчика, так как прежний пошел спать. Впереди данж с очередными скелетами, и сейчас я с удовольствием крушил костяки одного за другим, помогая себе святым словом. Мне понравилось, в конце разделали короля скелетов. Пришлось чуть повозиться, 70 й уровень и призывал защитников. Пока Руслан держал его, я крушил прислужников и пародию на костяных гонщиках. Потом вместе добили босса. Посох оправдал себя на все 100, даже 200. В начале данжа наконец-то апнулся. 22-й левел. 5 очков распределил в дух, 1 в инту. Уровни тяжкие идут, за 5 подземелий всего 1. Раздеваться надо, наверное. Моя диковинная экипировка много опыта режет. Хотя, с другой стороны... Мне понижать уровни меньше придется, Итак, мелкий. Прошли еще одно подземелье, пока все шло просто изумительно, без потерь и с нужным лутом. В ближайшем районе остался только один нужный данж с мобами 80-90. Родосы – прямоходящие быки с двуручными секирами. Название расы мобов, видать, взяли от острова Родос, где проживал небезызвестный гражданин Минотавр. Советую с Росликом. Стоит ли лезть к ним вдвоем, да еще без лекаря? По уровню серьезно выше. Вот только, к сожалению, больше взять эти секиры было негде. Они падали для закрытия квеста. Сами из себя абсолютно ничего не представляли. Продать их кому-то было невозможно, поэтому и в продаже их не было. «Возьми меня!» — предложил возница Анахорет. 78-й левел, чем немало удивил меня. «Хм, а что так?» «Вам же лекарь нужен?» «Так вот он я, друид сила природы!» «Пет Мишка!» «Танчить сможет!» Переглянулись с Русланом. «Хорошо, пойдем!» «Лут в общую кучу, за исключением секир, они все мне!» «Идет!» Повеселила Нахарет, и даже его лошадка побежала быстрее. Данш, однако, прошли очень тяжело. Родосы стояли большими толпами и не агрелись по одному. Удары секирами были очень сильны. Их расовый бонус в силе удара. Росли купокоцали щит, доведя прочность до 23 из 414. Опять чинить, хорошо, что не сломали. Ладно, мы не сунулись вдвоем. Мишка Анахарета исправно принимал на себя атаки быков, но вполне уверенно держался благодаря своему хозяину. Я ману не экономил, заливал все ко мне лезвами, но, к сожалению, у был увеличенный до 80% резистка магии земли. Друид спокойствием и стилем игры произвел на меня хорошее впечатление. Поэтому, когда вышли из подземелья, получив награду за безрассудство, спросил. «Можно узнать, почему не в клане?» «Да был я в двух кланах, ничего хорошего не видел, только налог дерут. Ни помощи в прокачке, ни вещами. Идите сами качайтесь. А смысл тогда? Ну, может, тебе просто не очень хорошие кланы попадались?» «Ясно, понятно, что не лучшие». Тоже низкоуровнево сразу в хороший возьмет. Я напишу о тебе нашему начальнику отдела кадров. Обещать ничего не могу. Но если что, не теряйся. К дальневосточникам я бы пошел. Плохо о них не слышал. Хорошо. Поехали дальше. Два данжа далеко расположены. Пришлось еще заехать в деревеньку, починить щит. Как удобно, что неписи не спят. Представляю, в реале заявляются в пятом часу утра чудики и просят починить вещи. А здесь, пожалуйста, кузнец бодруствует и даже горн готов. Следующий данжи, Анахарет, с нами попасть не мог. Его левел превышал максимум возможного. Но их мы прошли довольно легко. Уровень был немного выше, чем у Руслана. В конце последнего девятого данжи, Рослик откровенно торопился. Скоро вставать на работу. На мой вопрос, не зарабатывает ли он теперь в игре больше, чем в реале, он ответил. «Знаешь, тут все так неустойчиво». Сегодня хорошо заработал, завтра в минусе. Курс золота упал, и ты без денег. Правила вывода поменяли, игру запретили, да мало ли что. Я не могу так рисковать, у меня семья, жена и двое детей. Кредит незакрытый висит. Вот пока есть тут подработка, подрабатываю. Деньги стараюсь сразу выводить. Так что терять реальную работу мне нельзя. Пока. Сегодня просто супер получилось. Мы крепко пожали друг другу руки. Он ушел телепортом в замок клана. Я поехал в город с Анахаретом. Не захотел тратить свой клановый телепорт. Вечером может пригодиться. Заодно закинул очки за заработанные два уровня в Инту. Сразу что-то забыл. Со стороны океана и города величаво восходило ярко-желтое солнце. Самое глухое время в игре. Ночные игроки, в большинстве своем, уже легли спать. А дневные еще даже не проснулись. Пока неторопливо ехал в город, задумался. И в голову пришли не очень приятные мысли. На каких правах я здесь нахожусь? Что будет, если админы узнают, что я вообще существую? Стал неожиданный вопрос. Нужен ли я тут? Не захотят стереть, как какой-нибудь вирус. Действительно умер в реальности? Или, может, тело лежит без движения в коме? Но кома не совсем объясняет мое нахождение в игре. «А смерть объясняет?» «Вроде как-то тоже нет. Совсем ничего не понимаю тогда. Хотя с мыслью о смерти в реале я уже как-то смирился. Да и не тянет туда, никто не ждет и никому не нужен». «Да уж, затронул тему. Расстроился. Насколько я уязвим перед администрацией? Могут меня стереть, как ненужную учетную запись? Или того же самого убитого NPC?» А может, система и меня считает за непися? Одни вопросы, без ответов. И где их брать, вообще непонятно. Полетишь с распросами о себе в Реале, а тебя за жопу хвать, иди сюда. Кто такой, откуда будешь, прописка есть? Пока был на острове и плыл на корабле братства, такими вопросами не задавался. Даже весточку в Реал не через кого было передать. А по прибытию сюда первый раз такие мысли появились. До этого все занят был, плюс новое впечатление от цифровой жизни. Так что пока дергаться не стоит, если и начинать расспросы, то через посторонних людей, предварительно убедившись в их адекватности и неболтливости. Для начала можно попробовать сблизиться с ископаемым, разузнать, чем дышит, а там принимать решение по итогам. Как-то так. Ладно, грузанулся проблемами и хватит. Заканчиваем кукситься. Жизнь продолжается. Прибыли во Владик, захожу в свой номер, забираю всю сегодняшнюю добычу и те ингредиенты, что уже купил. В личную комнату выложил сотню золотых. Неплохо ночью поработали. Пока обменивать на чек не буду, пусть полежит, вдруг мелочь понадобится. А теперь пора к Ковалю. В храме никого нет, очень рано по местному времени. Положил добычу на алтарь, получил уведомление что подношение принято, и божественное благо продлено, после чего пошел к храмовому кузнецу. «Доброе утро, мастер!» «Ты чего так рано? Завтра приходи, некогда пока!» Решил занести часть ингредиентов из списка, что вы дали. «Ага, так, молодец, много что достал», — сказала гнило, посмотрев то, что я принес. «Ложи вон в тот сундук, закреплю его за тобой». Мастер, кое-что достану сегодня-завтра, а два последних компонента смогу на выходных, не страшно? Да не, процесс у нас с тобой не особо быстрый, так что успеешь. Могу узнать насчет задания для меня, приготовиться бы надо. Задание, говоришь? Мне нужны материалы для рукояток и ножен. Что-нибудь эдакое. Вертит рукой и пытливо смотрит на меня. Сколько по количеству, уточняю. «Насколько ты меня уважаешь?» «Понял, очень великий мастер!» «Шутишь? Ну, давай-давай, завтра с утра жду тебя, помогать начнешь!» С ухмылкой на лице выдал кузнец. ох ох грехи мои тяжкие!» Немного приуныл я. «Ничего-ничего, терпение и труд, они все перетрут, даже тебя!» Рассмеялся огнило. «Спасибо на добром слове!» «Не за что!» «Ладно, иди, мне работать надо». Я пошел на арену, тренироваться. Для начала поотрабатывал начало атаки и стойки, блок и атаку другим ударом с обратным уходом в стойку. Коряво, медленно, но получается. Затем нашел своего новоприобретенного наставника. Деньги за урок он забрал себе в карман. И это НПС? Весь урок отрабатывали блоки. Мастер Тан заметил, что я побаиваюсь палки. И немного зажимаюсь при его ударе. Это могло грозить проигрышем при реальном столкновении в этом виртуальном мире. Скорость его ударов все нарастала. Справлялся с трудом. Но он явно щадил меня. Нгуен на его месте давно бы уже убил меня. А там всего лишь съездил мне по ноге и боку, чтобы я быстрее шевелился. В конце урока, по традиции, учебный бой. Решил засадить ему быстрыми заклами. Начали. Успел попасть по нему всего одним, после чего он побежал ко мне, используя блинк. Допрыгав до меня, произвел прямой колющий удар в корпус. Чудом увернулся поворотом тела, предприняв попытку атаковать наставника стороной посоха с кинжалом. Удар снизу по руке не дал мне этого сделать, отведя мой посох в сторону. Затем я получил страшный тычок концом посоха в голову, которого мне хватило, чтобы отправиться на камень воскрешения магией он меня бить собрался сварливо произнес мастер махнув рукой тем самым показывая что урок окончен поклон разворачиваюсь и ухожу монахов первыми буду выносить пообещал сам себе